Стефан Тони Ноябрь 2020 года Стефан встаёт и выходит из дома, не одевшись, как был. Он не чувствует холода, он сейчас вообще ничего не чувствует, кроме звенящей дрожи, отпущенной тетивы. Всё-таки очень странно быть не стрелком, не стрелой, не её полётом, а выстрелом, который уже совершён. Город бросается к Стефану, обнимает его всем собой — «Эй, что случилось? Где наше общее сердце? Мы с тобой живы вообще? Ты со мной? Я стою? Мы еще хоть когда-нибудь будем?» «Да не хипиши ты», — улыбается Стефан. «Мы с тобой не когда-нибудь будем. Мы есть. Не горюй, наше сердце вернется. Нам бы ночь простоять, да день продержаться. Ты давай за меня держись». Четыре часа спустя, то есть в начале восьмого того, что у нас в ноябре считается утром, Стефан толкает хлипкую дверь с полустертой, явно давно актуальной табличкой бюро переводов, и входит в кафе. Тони, который в это время обычно только ложится, сейчас стоит у плиты и что-то так яростно перемешивает в кастрюле, словно получил заказ породить к обеду свеженькую валигалу. и у него как раз начала закипать густая первоматерия, перемешанная с каролинским жнецом. «Каролинский жнец. Сорт перца чили. Считается самым острым перцем в мире». «Ладно, по крайней мере, ты есть», — не поворачиваясь, — констатирует Тони. «Так уже легче. Что за хрень происходит вообще?» «Это временно», — твёрдо говорит ему Стефан. «Максимум до вечера надо нам с тобой потерпеть». «Хорошо бы. У меня не на месте... Нет, даже не сердце. Не на месте весь я целиком. Собирался выйти на улицу, чтобы тебе позвонить». Но есть у меня такое нехорошее ощущение, что не надо отсюда пока выходить, а то чего доброго морок развеется и привет. Прикинь, до сих пор никогда не считал свое кафе мороком, даже в самом начале, когда ещё не привык, а сейчас физически чувствую, что оно в любой момент готово рассеяться. Но мне надо, чтобы кафе продолжалось, поэтому оно и есть. И Жанна мне помогает, больше всего на свете хочет, чтобы мы были». Вот просто на месте помрёт от горя, если не станет кафе. И это, представляешь, работает. Наша же Анна крутая. Не факт, что я бы справился без неё. Причём она устала, уснула, но мне труднее не стало. Значит, она и во сне помогает. Ну и дела. Стефан кивает, только сейчас заметив в кресле маленькую женщину с изумрудно-зелёной чёлкой. Собственно, одна только чёлка и торчит из укутавших её одеял. По привычке всё всегда объяснять своим молодым сотрудникам, он говорит. «Поначалу во сне такие вещи обычно даже лучше выходят. Сомнения волю не тормозят». Стефан ещё долго многословно рассказывает про волю, сомнения, сновидения, хотя сам понимает, что ни этих объяснений Тони от него сейчас ждёт. Наконец берёт себя в руки, обрывает лекцию на полусловие и отвечает на буквально повисший в воздухе единственно важный вопрос. «Да живой он. Мало кто во Вселенной до да такой степени жив. Просто настолько не здесь, насколько вообще возможно. Поэтому все, что он сделал, сейчас пытается отмениться, словно не было ничего. Даже проходы начали закрываться, что логично. Это же он их открыл. Этого я не предвидел, хотя мог бы и догадаться. Ладно, теперь буду знать. Когда я понял, что происходит, сразу пошел к тебе». Проходы, черт с ними, откроем. А твое кафе нам никак нельзя потерять. Юргес, конечно, вернется, наведет чары заново, но не факт, что получится точно, как было. Чего доброго, без пианино останемся. Или раковина на кухне исчезнет. Видал я в гробу такие нововведения. Лучше не рисковать». «Погоди», — говорит Тоня, — «ты что, тоже вспомнил, как его звали? Э, зовут? Я надеялся, это у меня просто фантазия разыгралась». Ум за разум зашел. Вспомнил. Неохотно соглашается Стефан. И все его дурацкие прозвища заодно. Но это нормально, я думаю. Ничего такого ужасного не означает. Просто показывает, насколько он сейчас далеко. Ты, конечно, отлично рассказываешь, мрачно думает Тони. Только для начала себя убеди. В дальнем конце помещения, за кухней, где у Тони спальня, мастерская, кладовка и прочая частная жизнь, открывается дверь, и на пороге появляется сонный, стрёпанный, хмурый, как то, что у нас в ноябре вместо утра, Тони Куртейн. «Ну, нихрена себе», — растерянно говорит он, обводя глазами присутствующих. «Это я ничего так зашёл». Тони, наконец, бросает кастрюлю с вальгаллой, подходит к своему двойнику и молча его обнимает. Тоня Куртейн вздыхает. — Ясно. Значит, не показалось. Надо было тебе. Стефан, большой любитель порядка и дисциплины, встаёт, подходит к плите. Поварёшкой в чужую кастрюлю не лезет. Он, конечно, хамло, но всё-таки не настолько. Только глядит на бедняжку тяжёлым взглядом. Дескать, давай сама, без присмотра, аккуратно вари. Думает, боже, какой я смешной. Даже кастрюлю не могу оставить в покое. Все непременно должно идти по плану, который нравится мне. Наконец Тони спрашивает. — Хочешь кофе? — Больше всего на свете, — отвечает его двойник. — Я тоже, — встревает Стефан. И даже спящая Жанна издает из-под своих одеял одобрительный писк. Буквально через пару минут Тони уже разливает кофе по кружкам. У него особо не забалуешь. Будь то хоть трижды благородный напиток. Если повару надо быстро, значит, как миленький, сразу будешь готов. Тони Куртейн пьёт свою порцию большими глотками и улыбается. «Хорошо. Я так рад, что ты тут», — говорит ему Тони. «Вот просто спасение. Теперь стопудов не исчезнем. Как ты вообще пришёл?» Тони Куртейн разводит руками. Дескать, нашел кого спрашивать. Но всё-таки отвечает. — Прикинь, мне снилось, что ты пытаешься до меня дозвониться. Звонок всё время срывается, но я точно знаю, что это ты. Хотя даже во сне понимаю, что невозможно позвонить с другой стороны. Короче, снилось, что ты звонишь. Я подскакивал, засыпал и снова подскакивал от того, что во сне звонит телефон. После четвертого раза у меня сдали нервы, и я пошёл будить Эду. Восемь утра, в его выходной. Жизнью, можно сказать, рисковал. Но кого мне еще просить, чтобы на другую сторону сбегал? Быстро нашел тебя, узнал, что случилось, вернулся и мне рассказал. В общем, я приготовился к худшему, вошел в его спальню и оказался здесь. Как неведомо. Но Эдов в последнее время стал совсем странный. Чокнутый северный жрец. Не удивлюсь, если он просто тупо колдует во сне, а потом ни хрена не помнит. Это многое объяснило бы. Например, почему у нас пару дней назад солнце взошло на севере, и откуда в моем чайнике взялись носки. Во сне колдовать даже легче. Сомнения волю не тормозят, — объясняет Стефан. Он сегодня это уже говорил, но лишний раз напомнить не помешает. К тому же Тони Куртейн совсем недавно здесь появился, а значит, предыдущую лекцию пропустил. Тони, не на шутку, испуганный его бодрым тоном, потому что давно знает Стефана. Нормальный жизнерадостный Стефан выглядит и ощущается совершенно не так. Наливает в стакан настойку на бездне, потому что, ну а чем еще такого утешишь? Тяжелая артиллерия тут нужна. От настойки на бездне Стефан приходит в себя. Наконец-то снова становится Стефаном, которому сам черт не брат. «Я окно открою», — говорит он Тони то, которое выходит на улицу. Замёрзнем, как цуцики зато городу так будет спокойней. Легче до меня дотянуться. Вот он я, не пропал, не помер, с вами в кафе сижу». Садится на подоконник, достаёт небольшой чёрный бубен, как бы из внутреннего кармана, а на самом деле откуда-то из себя. Говорит уверенным тоном, от которого у Тони камень падает с сердца. «Да нормально всё будет». Даже если Юргис с концами сгинул, я его сюда приведу.